о Дончине и Северном Кавказе. Факты и махинации. Украинская делегация в Киеве на первом заседании мирной конференции заявила, что у неё имеются заявления Донского, Северокавказского и других правительств, объявивших себя отделившимися от России и установившими дружественные отношения с украинско-германским правительством. Примечание: Речь идёт о мирной конференции представителей РСФСР и украинского гетманского правительства, которая начала свою работу 23 мая 1918 года в Киеве. Мы не против переговоров с представителями советской власти, заявил председатель украинской делегации господин Шилухин. Но мы хотели бы знать, на какие собственно области простирается власть Российской Федерации, ибо у меня имеются заявления целого ряда правительств Дона, Северного Кавказа и так далее, не желающих оставаться в составе России. турки и германцы не только не возражают против этого выступления украинцев, а наоборот, в целом ряде официальных заявлений подтверждают претензии упомянутых полулегальных правительств, цепляясь за них, как за формальное средство для целей самоопределения, то есть захвата новых территорий. Но что это за загадочные правительства, откуда они пришли? Прежде всего странно, что покровителем этих правительств и официальным застрельщиком всей этой кампании выступает украинское гетманское правительство, вчера только появившееся на свет милостью во всяком случае не народа. По какому собственному праву решается украинская делегация так и говорить с советской властью, свободно избранная десятками миллионов населения Российской Федерации, исплатившей вокруг себя, между прочим, широкие областные советы Дона, Кубани, Черноморья, Терека, избранные миллионами населения этих областей? Какой вес может иметь в виду всего этого нынешнее украинское правительство, не только не избранное народом, но не имеющее за собой даже подстроенного цензового сейма, вроде хотя бы верхушечного лантага? Кроме того, можно считать доказанным, что если бы мирная конференция происходила не в Киеве, а где-либо на нейтральной почве, свергнутая недавно украинская рада не применила бы предстать с заявлением о том, что договор с гетманским правительством не может связать украинского народа, не признающего этого правительства. При этом встали бы два вопроса. Первый чьи полномочия можно было бы признать в таком случае более действительными гетманского правительства или украинской рады второе что могла бы тогда заявить в своё оправдание нынешняя украинская делегация высоко ценящая всякие заявления Во-вторых, не менее странно, что Германия, поддерживающая заявления украинской делегации и усиленно заигрывающая с авантюристскими правительствами Дона и Северного Кавказа в интересах самоопределения, ни единым словом не заикается о самоопределении польской Познани, датской Шлезвик-Гольштинии, французской Эльзаса-Лотарингии. Нужно ли ещё доказывать, что в сравнении с массовыми протестами датчан, поляков и французов указанных областей, а вентюрийские заявления наскоро испечённых и никем не признанных правительств юга России теряют всякий вес, всякую цену, всякое приличие. Но всё это мелочи, перейдём к главному. Итак, каково происхождение мифических правительств юга России? 21 октября 1917 года, говорит датское правительство в своей ноте, в городе Владикавказе был подписан договор об образовании нового федеративного государства Юго-восточного союза, в состав которого вступили население территории казачьих войск Донского, Кубанского и Астраханского, горцы Северного Кавказа и Черноморского побережья и вольные народы Юго-востока России. Почти то же самое, говорит радиотелеграмма представителей Северо-Кавказского правительства Чермоева и Бамматова, доставленная нам 16 мая. Народы Кавказа закономерно избрали национальное собрание, которое, собравшись в мае и сентябре 1917 года, заявило об образовании Союза горцев Кавказа, причём Союз горцев Кавказа решает отделиться от России и образовать независимое государство. Территория же этого государства будет иметь своими границами на севере те же самые географические границы, какие имели области и провинции Дагестана, Терека, Ставрополья и Кубани и Чёрного в бывшей русской империи с запада Чёрное море, с востока Каспийское. Итак, накануне победы Октябрьской революции, свергшей правительство Керенского, связанные с этим правительством кучки авантюристов собрались, оказывается, во Владикавказе, объявили себя полномочными правительствами Аюр России, отделённым от последней, причём они не потрудились даже спросить согласия на то население Конечно, в свободной стране вроде России никому не возбраняется предаваться сепаратистским мечтаниям, причём легко понять, что за авантюристическими заявлениями мечтателей, с которыми ни на йоту не связаны народы юга России, советская власть не могла и не должна была гнаться. Мы не сомневаемся, что если бы Германия предоставила гражданам такую же свободу, какой пользуются ныне в России, то Познань, Эльзаслаторинге, Польша, Курляндия, Эстоляндия и прочие покрылись бы сетью национальных правительств, имеющих гораздо больше оснований называться правительствами, чем изгнанные своими же народами и находящиеся теперь в эмиграции Богаевский и Красновы, Бамматовые и Чермоевы. Такова картина возникновения мифических правительств Юга России. Нота Данского правительства и радиотелеграмма Чермоева говорят о прошлом, о сентябре и октябре 1917 года я в Владикавказе, как убежище отставных генералов. Но с того времени прошло около года. За это время образовались Донской, Кубанско-черноморский и Терский областные народные советы, объединяющие вокруг себя миллионы населения казаков и иногородних, абхазцев и русских, чеченцев и ингушей, осетин и кабардинцев, грузин и армян. Население этих областей давно уже признало советскую власть, широко пользуясь предоставленным им правом самоопределения. А Владикавказ, бывшая резиденция Карауловых и Богаевских, Чермоевых и Бамматовых, уже давно объявил себя местом пребывания Терского народного совета. Спрашивается, какое значение могут иметь ископаемые генералы и их антитерские заявления летом 1917 года перед лицом этих всем известных фактов? В сентябре и октябре в России ещё существовало правительство Керенского, метавшее тогда гром и молнии на загнанную в подполье большевистскую партию, ныне стоящую у власти. Если для украинской делегации и германского правительства сентябрь-октябрь месяцы 1917 года имеют такое сакраментальное значение, почему бы им не пригласить на мирную конференцию остатки правительства Керенского, тогда ещё здравствовавшего, точно так же, как они делают это по отношению к остаткам правительства Чермоевых и Карауловых, также здравствовавших в сентябре и октябре 1917 года? Или ещё Чем собственно предпочтительнее сентябрь 1917 года перед апрелем 1918 года, когда украинская рада, снарядившая была делегацию для переговоров с советской властью, в один миг была сброшена в политическое небытие на основании немецкого толкования принципа самоопределения народов. Или наконец, почему заявление изгнанного казаками казачьего генерала Краснова, попавшего в плен к советским войскам под Качаной в конце 1917 года и потом освобождённого советской властью на честное слово, почему его заявление считается политическим актом большой важности, а заявление, например, Крымского совнаркома, сплачивавшего вокруг себя сотни тысяч русского и татарского населения и трижды по радио объявившего о неразрыв связи Крыма с Российской Федерацией считается не имеющим политического значения. Почему изгнанный казаками генерал Красноф пользуется особым покровительством украинско-германских правителей, а свободно избранный населением крымский совнарком разбойнически расстрелян? Очевидно, дело тут не в подлинности заявлений и не в массах, поддерживающих эти заявления. дело тем более не в понятии самоопределения варварские исказанным и искажённым официальными грабителями дело просто в том что заявление очень выгодно украинско-немецким любителям империалистических махинаций ибо они удобно прикрывают их стремление к захвату и обогащению новых территорий характерно, что из целого ряда делегаций так называемого датского правительства, столь же законных, как и делегация генерала Краснова, Украина, немцы остановились на последней делегации, так как все остальные делегации придерживались не немецкой ориентации. причём надуманность и искусственность правительства Краснова-Богаевского до того очевидны, что целый ряд назначенных Красновым министров, Парамонов, министр народного просвещения, и Семёнов, министр земледелия, официально отказался от назначений, мотивировав свой отказ тем, что назначение их в качестве министров сделано генералом Красновым в их отсутствии. но украинско-немецких самоопределителей это очевидно немало не смущает ибо краснов им удобен как ширма не менее характерно, что так называемый юго-восточный союз, в бозе почивший ещё в январе месяца, в мае вдруг воскрес где-то на Украине или даже в Константинополе, причём ещё не все народы Северного Кавказа знают, что давно похороненные ими правительства продолжают нелегально существовать, не то в Константинополе, не то в Киеве, откуда собираются они писать для них законы. Украинско-немецких самоопределителей не смущает, очевидно, и это не хитрая махинация, ибо она даёт возможность поживиться. Таковы дела жаждущих власти авантюристов Юга России с одной стороны и творцов политических махинаций с другой. Каково же отношение самих народов Юга России к вопросу о независимости, именем которых народов прикрываются господа самоопределители? Начнём с Дона. Уже с февраля месяца существует автономная данская советская республика, объединяющая вокруг себя громадное большинство населения области. Не для кого не тайна, что на областном съезде в апреле, собравшем более 700 делегатов, громкогласно была подтверждена неразрывная связь с Россией, автономную часть которой составляет данская республика. Вот что говорит Центральный исполнительный комитет Донской республики по поводу претензий новоиспечённого правительства Красного Богоевского в своей резолюции от 28 мая. Центральный исполнительный комитет Донской Советской республики доводит до сведения Совета народных комиссаров и мирной конференции в Киеве, что никакой власти на Дону нет, кроме Центрального исполнительного комитета и его президиума. всякое другое правительство, которое себя объявило или объявит, есть государственные преступники, которые будут преданы народному суду за государственную измену. В данное время нам сообщили, что на мирной конференции выступает делегация от датского правительства. Мы, как государственная власть, заявляем Совету народных комиссаров и мирной конференции в Киеве, что без документов советской власти Донской республики никакие делегаты не должны допускаться до ведения мирных переговоров, и если таковые имеются, то мы объявляем их незаконными и самозванными, которые, как государственные преступники, будут преданы суду. Центральный исполнительный комитет требует от мирной конференции отстранить самозванную делегацию датского правительства, ибо она незаконна и не может быть допущена для ведения мирных переговоров. Председатель Центрального исполнительного комитета Ковалёв, секретарь Пужелёв. Принято 28 мая. Царицын. Перейдём к Кубани. Всем известно Кубанско-черноморская автономная советская республика, сплачивающая вокруг себя 90% населения всех без исключения отделов и округов области. Всем известен многочисленный съезд Кубанско-черноморской области с участием чеченцев, ингушей в апреле этого года под председательством казака Полуяна, торжественно подтвердивший неразрывную связь области с Россией и столь же торжественно объявивший вне закона любителей авантюр всяких филимоновых и красновых. Прочим, десятки тысяч стоящих под дружьём кубанцев, грудью своей защищающих Советскую Россию от Сухума до Батайска, достаточно красноречиво говорят о чувствах и симпатиях к Кубани и Черному морю. Мы уже не говорим о флоте, гибели которого ждут не дождутся благодетели Красновых-Филемоновых. Наконец, Терская область Не для кого не тайна, что на Тереке существует Терский областной народный совет, объединяющий вокруг себя все или почти все 95% аулы и станицы, деревни, местечки, не говоря уже о городах. Уже на первом областном съезде в январе этого года все без исключения делегаты высказались за советскую власть и за неразрывную связь с Россией. Второй съезд в апреле, более широкий и многолюдный, чем первый, торжественно подтвердил связь с Россией, объявив область автономной советской республикой Российской Федерации. Происходящий ныне третий областной съезд делает шаг вперёд, переходя от слов к делу и призывая граждан к оружию для защиты Терека и не только Терека от покушений со стороны непрошенных гостей. так называемое нота так называемого ваданского правительства очень много говорит о вольных народах юго-востока, стремящихся якобы к отделению от России. Полагаю, что факты являются лучшим опровержением заявлений, мы предоставляем слово фактам. Прежде всего, выслушаем резолюцию Терского народного совета. Терскому народному совету из телеграмм стало известно, будто делегаты Северного Кавказа, находящиеся в Константинополе, объявили независимость Северного Кавказа и нотифицировали её перед императорским турецким правительством и другими державами. Терский народный совет в составе фракций чеченской, кабардинской, осетинской, ингушской, казачьей и иногородней удостоверяет, что народы терского края никогда никого и никуда для указанной выше цели не делегировали, что если отдельные лица, находящиеся ныне в Константинополе, выдают себя за делегатов народов терского края и действуют от имени этих народов, то это является с их стороны ничем иным, как самозванством и авантюрой. Терский народный совет выражает своё удивление политической близорукости и наивности турецкого правительства, которые могли ввести в заблуждение проходинцы. Терский народный совет в составе перечисленных фракций заявляет, что народы Терского края составляют неотъемлемую часть Российской Федеративной Республики. Терский народный совет протестует против втягивания Северного Кавказа за кавказским правительством в акт объявления независимости Закавказья. Смотрите, народная власть, орган Терского народного совета. Резолюция принята единогласно 9 мая. Пусть говорят теперь о клеветенные узурпаторами и их покровителями чеченцы и ингуши. Вот резолюция их фракции, сплачивающей всех или почти всех ингушей и чеченцев. Экстренное заседание чеченско-ингушской фракции Терского народного совета, обсудив сообщение об объявлении Северного Кавказа независимым, единогласно приняло следующую резолюцию. Объявление независимости Северного Кавказа есть чрезвычайно важный акт, который должен происходить с ведомым и согласие всего заинтересованного населения. Чеченско-ингушская фракция констатирует, что никаких делегатов для каких бы то ни было переговоров с атаманской делегацией в Трапезунде или с атаманским правительством в Константинополе чеченско-ингушский народ не посылал, что вопрос о независимости ни в каких органах и собраниях, выражающих волю чеченско-ингушского народа, никогда не обсуждался. по этому лиц, смеющих говорить от имени народа, который их не выбирал, чеченско-ингушская фракция считает самозванцами и врагами народа. Чеченско-ингушская фракция заявляет, что единственное спасение всех горцев Северного Кавказа и завоёванных революцией свобод заключается в тесном единении с российской революционной демократией. Это диктуется им не только врождённой любовью к свободе, но и теми экономическими отношениями, которые в последние десятилетия тесно спаяли Северный Кавказ и Центральную Россию в одно неразрывное целое. Принята 9 мая. Смотрите, народная власть, орган Терского народного совета. А вот и выдержка из пламенной речи оратора ингушей и чеченцев на заседании Терского народного совета товарища Ширипова, достаточно определённая для того, чтобы пресечь всякие нарекания на дагестанцев. Благодаря великой русской революции мы получили ту прекрасную свободу, за которую столетия бились наши предки и кидались на штыки побеждённые. Теперь, когда мы получили гарантию права на самоопределение, это право народ никогда никому не отдаст. Сейчас о независимости Северного Кавказа говорят помещики, князья, провокаторы и шпионы, и все те, с кем Шамиль вёл смертельную борьбу в течение 50 лет. Есть отдельные попытки со стороны этих врагов народа провозгласить независимость Кавказа и объявить имамство. Но я утверждаю, что предкам этих князей Шамиль рубил головы, и так он поступил бы и теперь. Наша фракция, представляющая ингушский и чеченский народ, в экстренном заседании свой взгляд на вопрос об объявлении независимости Северного Кавказа выразила в известной резолюции. Смотрите выше, взято из Народной власти. Таковы факты. Известно ли всё это немецко-украинско-турецким самоопределителям? Конечно, да. Ибо областные советы Юга России действуют совершенно открыто на глазах у всех. А агенты этих господ читают наши газеты достаточно внимательно для того, чтобы не упустить из виду всем известных фактов. К чему же сводится в таком случае упомянутое выше заявление украинской делегации о мифических правительствах, поддерживаемое словом и делом немцами и турками? Только к одному использовать мишурные правительства как ширму для захватов и порабощения новых земель. Прикрываясь украинской радой, немцы двинулись вперёд на основании Брестского договора, у, конечно, и заняли Украину. Но теперь Украина как ширма, как прикрытие, видимо, исчерпала себя, между тем, как немцам нужно новое продвижение. Отсюда спрос на новое прикрытие, на новую ширму. А так как спрос рождает предложение, то Красновы и Богаевские, Чермоевы и Бамматовые не замедлили предстать, предлагая свои услуги. И нет ничего невероятного в том, что в ближайшее время Красновы и Богаевские, руководимые и снабжаемые немцами, двинутся на Россию на освобождение Дона, причём немцы постараются лишь не раз поклясться в верности Брестскому договору. То же самое нужно сказать о Кубани, Тереке и так далее. В этом вся суть. Советская власть похоронила бы себя заживо, если бы она не мобилизовала все без исключения силы для отпора захватчикам и поработителям. и это она сделает нарком Иосиф Сталин правда 108 номер 1 июня 1918 года